Некоторое время Анжела смотрела на него, молча шевеля губами. «Правда. Ты очень точно. Сразу видно, что ты писатель». Повернулась и побрела обратно, не замечая дорожки, втыкая каблуки в землю и с трудом выдергивая их, оставляя за собой марсианский след в виде глубоких продавленных дыр. Влад пошел следом, на некотором расстоянии. Шоссе было уже совершенно сухое, над асфальтом носилась пыль. Анжела остановилась на обочине, задрала голову, изучая расписание автобусов. Влад остановился у нее за спиной. «Ну, до встречи». Анжела обернулась, посмотрела на него и сквозь него, за его спину, в небо. «Спасибо». Влад хотел спросить за что, но не спросил. Повернулся и пошел к машине. Несколько раз они виделись коротко, мельком. Все было по-прежнему. Анжела протягивала руку, Влад брал ее в свою, стягивал Анжелину кожаную перчатку, чувствовал прикосновение голой кожи. Пережив острый приступ счастья, оба прощались поспешно, будто смущенные, и расходились в разные стороны. Прошло полторы недели. Сделалось так тепло, что Анжела перестала надевать перчатки. Влад взял ее за руку, несколько удивленный нарушением ритуала, поднял глаза Анжела выглядела исхудавшей, под глазами лежали асфальтового цвета тени. «Ты здорова?» – спросил он в некотором замешательстве. Она коротко кивнула. «Пройдемся?» Кажется, она ждала этого предложения. Кивнула снова и даже улыбнулась. Как и в прошлый раз, она оперлась на его руку. Как и в прошлый раз, они направились в лес, но на этот раз лужа уже не выглядела столь внушительно, и они смогли обойти ее по просыхающей хвои, и добраться до бревенчатого навеса, возле которого имелись составленные в круг стулья пеньки. Анжела вытащила из сумки полиэтиленовый кулек, расстелила на пеньке и села, подобрав полы красного пальто. Влад остался стоять. Перезванивались в кронах невидимые синицы. У Влада на лице лежал солнечный луч. — Скажи... — начала Анжела после недолгого молчания. — Ты, наверное... «Ну, можно как-то по медицине определить, что происходит с человеком, когда он привязывается. Что у него за болезнь? Ты ведь, наверное, знаешь?» Влад потоптался и сел напротив. Забавно они, наверное, выглядели со стороны, как школьники, сбежавшие с уроков и не нашедшие другого места уединения, кроме как в лесу. «Несколько лет назад, — сказал Влад, — я вернулся в родной город» с единственной целью — залезть в архив областной больницы. «Это стоило дорого, но я мастер давать взятки». Он усмехнулся, Анжела смотрела непонимающе. «Все было бы естественно, если бы каждый такой случай был сам по себе», — медленно сказал Влад. «Любой человек, даже самый здоровый, даже в 17 лет, может заболеть ни с того ни с сего. Подхватить инфекцию, отравиться» или вдруг проявится хроническая болезнь, которую прежде не выявили. Ничего удивительного. Каждый случай в отдельности – ничего удивительного. Но все сразу. Одноклассники, после выпускного вечера. Видно было, что врачи пытались найти какие-то общие признаки, чуть ли не подгоняли диагнозы друг под друга, но не нашли. Трое оказались в инфекционном отделении, двое в кардиологии, один парень в неврологии, а мой друг Димка Шила умер в реанимации». У него начался отек легких, но смерть наступила от того, что отказали почки. Остальные выздоровели. Их выписали первые в августе, последнего в январе. «Ты не виноват. Ты не знал. А если бы и знал, как ты мог быть с ними одновременно со всеми всю жизнь, даже твой друг, он бы тебя возненавидел». «Как часто ты повторяешь это слово!» «Что?» «Ничего». Официальная версия была отравление неизвестным химическим веществом. Но в городе вполне всерьез поговаривали о проклятии. Кто кого проклял, версии были разные. Но то, что я исчез и больше в городе не появлялся, это навело кое-кого на размышления. Припутали мою маму. Не хочу об этом говорить. «Я все равно ничего не поняла. Почему того, кто привязан, нельзя вылечить? Почему они, твои одноклассники, которые видели тебя каждый день, выжили... «Извини, кроме одного. Почему же у меня такое впечатление, что я без тебя умру?» «У тебя правильное впечатление. Если бы ты была чуть более наблюдательна, ты бы заметила, что способность привязывать возникает лет в 12-13 и нарастает с возрастом. Когда мне было 17, я был еще щенком. Если бы я ходил в школу теперь... Боюсь не только одноклассники, но и все, кто имел несчастье видеть меня регулярно, скорюхонько отправились бы на тот свет». Ничего со мной такого не было в двенадцать лет. Когда меня заловил барон, мне было пятнадцать. Может быть, у тебя по-другому. Солнечное пятно переползло с его лица на грудь. Протяжно затрещал высокий ствол. Пробежал по волосам прохладный ветер. А почему мы такие? Почему мы такие? У нас обоих неизвестны родители. Может, мы по происхождению инопланетяне? Он хотел пошутить, но слово прозвучало слишком уж серьезно. Анжела расширила глаза. «Да?» «Шутка», — сказал Влад. «Пронизан узами, как корнями. Люди рождаются уже привязанными, уже спеленутыми. Совершенно свободные растут только в приютах, да и то не все. Мы спутаны ремешками и бельевыми веревками, шелковыми шарфами и льняными простынями. Узы... Похоже на паутину, на сетчатые пластмассовые авоськи, в которых раньше продавали картошку, на упряжь, на украшение, на селок. Все узы когда-нибудь отмирают, и люди, будучи связаны уже мертвыми волоконцами, все еще воображают, что находятся в плену. А со мной все наоборот. Я умру, а созданные мной узы останутся. Дружище, я так рад, что ты свободна. Она не пришла навстречу. Сперва он ждал ее сидя в машине, потом он вылез наружу, автобусы подходили с интервалом в 10 минут. Когда нжелы не обнаружилась в третьем по счету автобусе, владу стало не по себе. Прошло 40 минут, потом пятьдесят. И вот уже целый час влад без толку торчал на остановке. Он даже включил радио, чтобы проверить не врут ли часы. Часы не врали. Привычный ритм был смят, По едва устоявшемуся миропорядку поползла трещина. Влад позвонил ей на мобильник. Приятный женский голос сообщил, что, к сожалению, абонент в настоящее время недоступен. Влад сел в машину, но отправился не домой, а в гостиницу «Турист». Любезный портье сообщил ему, что постоялица номера 52 ушла рано утром и до сих пор не возвращалась. Хотела ли Анжела помучить его? Была ли это очередная демонстрация, или она просто поскользнулась на улице, ударилась головой и угодила в больницу, и не может даже позвонить? А может быть, случилось что-нибудь еще? Влад никогда не задавался особенно вопросом, чем она живет, чем занимается и где берет деньги. Эти неудобные вопросы всегда оставлял на потом. Разумеется, никакое блаженное неведение не может длиться вечно. В последнее время Влад, зачарованный счетом раз-два-три, непозволительно мало думал о будущем. Потоптавшись в холле гостиницы, Влад двинулся обратно домой. С каждой минутой внутри его нарастала иррациональная тоска. За каждым поворотом мерещилась фигура в красном пальто. Он ни с того ни с сего притормаживал, да так, что машину слегка заносило на скользкой дороге, и дважды ему раздраженно просигналил ехавший сзади водитель. Едва ступив на порог, он услышал длинный телефонный звонок. Чуть не сломал ключ, отпираясь, схватил трубку. «Алло?» «Влад! Мне надо немедленно уехать!» «Где ты?» «Ты что, не понял? Мне надо уехать! Ты можешь выехать прямо сейчас?» «Могу! Погоди, куда, е куда ехать? У меня обязательство перед издательством!» «Мне надо уехать. Мне надо немедленно. Через час ты мог бы меня подобрать у гостиницы, или нет. Лучше на обычном месте, на остановке, и или нет. Лучше езжать с своего дома по направлению к городу и где-то возле турбазы. Знаешь, где турбаза? Я тебя перехвачу. Не разменемся? Смотри внимательно. Я буду стоять у обочины. Меня трудно не заметить. Через час с четвертью они катили, оставляя закат справа и за спиной. Из всех зеркал на Влада смотрело красное с золотом небо. Час-сумерек всегда с самого детства провоцировал у него чувство потерянности и незащищенности. В такое время хорошо усесться перед камином с книжкой, пачкой печенья и горячим чаем в фарфоровой чашке. Невнятно бормотало радио. Щелчок, и в салоне сделалось тихо. Так же тихо, как во время их первой встречи, когда Влад притормозил у обочины, желая предложить помощь, женщине в рыжей шубе. «Ты не мог бы включить музыку?» «Помолчи, пожалуйста». И они ехали дальше в тишине. У пригородного поста их остановил дорожный инспектор. Влад почувствовал, как напряглась его спутница. Инспектор посветил фонариком во Владовые документы, заинтересованно посмотрел на женщину в красном пальто и разрешил ехать. Анжела несколько раз оглянулась через плечо на полосатые шлагбаумы, перекрывающие дорогу. «Что ты сделала?» – спросил Влад сквозь зубы. «Ничего. Ты что, думаешь, у меня конфликт с законом? Хорошенького же ты обо мне мнения!» «Помолчи!» И они ехали и ехали дальше, разгоняясь на трассе, избавляя ход всякий раз, когда приходилось проезжать через поселки. Анжела то и дело вздрагивала, увидев в зеркалах заднего вида отражение далеких фар. Около полуночи они въехали в лес. Влад притормозил. Анжела удивлённо на него воззрилась. Несколько машин обогнали их и унеслись вперёд. В свете фар возникли полосатые белые столбики, Влад притормозил ещё и свернул на грунтовую дорогу. «И куда это?» Влад не ответил, свернул направо, потом налево, остановил машину, выключил моторы фары. Не стало леса и не стало ветрового стекла. Вокруг сгустились темнота и тишина, почти ничем не разбавленные. «Ну и что? Ты вроде бы не был замечен в любви к театральным эффектам. С чего бы это?» Влад включил свет в салоне. Темнота отодвинулась, но не отступила. Каждое стекло превратилось в черное зеркало. Повернувшись к Анжели, Влад видел ее лицо, ее отраженный затылок и свое отраженное лицо. Все сразу. «Рассказывай. Прежде чем мы поедем дальше, я хочу знать, почему вдруг тебе так срочно приспичило смыться». А если вздумаешь соврать, я замечу. Давай без этих вот слов. Приспичило, смыться, соврать. А как ты думаешь, нормальный человек может долго высидеть в этой вшивой гостинице турист? Эти наши встречи по расписанию. Да кто угодно сойдет с ума. Мне просто понадобилось проветриться. Влад облокотился на роль. Анжела, сколько ты собираешься прожить? Это угроза? Ножик горло? Это не угроза. «Вообрази, что ты доживешь до восьмидесяти. Это еще как минимум лет пятьдесят. И все эти годы пятьдесят лет рядом с тобой буду я, понимаешь?» Стало тихо. «Мне так долго не протянуть. И потом, ты, извиняюсь, постарше будешь лет на десять с хвостиком, а мужики живут меньше. Если ты даже дотянешь до семидесяти... Это получится не пятьдесят лет, а всего-то двадцать семь или двадцать восемь. Так что не пугай». Влад не отводил глаз. Анжела отвернулась первая. «Слушай, ну я понимаю, мне еще повезло с тобой, что ты нормальный человек. Хоть в это трудно поверить. Ты нормальный человек. Такой, как ты. Ну вот, я была женой одного богатого старикашки. Он сделал кучу денег на каких-то там лекарствах». Ему было уже за семьдесят Он ничего не мог, только пыхтел И я была его женой Очень прилично У него три дома в одной только столице «И он умер», — сказал Влад Анжела сверкнула глазами «Помолчи, дай мне закончить Что за манера лезть со своими дурацкими предположениями? Да, он умер От какой-то старческой болезни Я здесь ни при чем чего он умер?» Да не помню я. Вроде инфаркт. Бежал утречком на пробежке и брык. Я тут ни при чем. Я никуда не уезжала. Была дома. Сколько лет ты с ним жила? М -м, лет пять. Не, три с половиной. Вроде так. Ну, кто тебе поверит, когда ты так путаешься? А ты что, следователь? Ты меня в кабинет вызвал? Нам с тобой жить двадцать восемь лет, напомнил Влад. По самым оптимистическим прогнозам а по пессимистическим — пятьдесят, выкладывай. Анжела надулась. Если тебя арестуют, нам обоим будет очень, очень плохо. Помнишь своего Гарольда? Он не мой. Я говорю правду. Я — наследница Аскара. А его родственники... Аскара — ты твой муж? Старый фармацевт? Я не говорила, что он фармацевт. Я говорила, что он сделал деньги на лекарствах. Ну, надо же мне его как-то называть. Называй его Аскар. Хорошо. Значит, у него были родственники. Им не понравилось. Были и есть. А Аскар написал завещание, по которому здоровый кусок достается мне, им фирма, мне деньги. По-моему, все честно. Но они так не считают. Слушай, а дата на завещании какая? Уж не подписал ли он? Да. Он переписал завещание. Прежнее это было другое, ясен пень. Переписал в мою пользу за три дня до того, как помер на утренней пробежке. Неудачно-то как получилось. Неудачно. Родственнички сразу принялись за дело. Бедного Оскара три раза хоронили. Потом по настоянию дочки выкапывали и обследовали на предмет яда и все такое. Три раза. Первый раз я рыдала, как белуга. На второй раз мне было страшно. На третьем мне уже ржать хотелось. Еле сдерживалась, Нервный такой смех... На четвертой похороны я даже не пошла. Уж на что Аскар был противный. Но таких измывательств после своей смерти даже он, по-моему, не заслужил. И что сказала экспертиза? Ничего. Меня таскали к следователю каждый день. Прислугу допрашивали. Чуть ли не под детектором лжи. Все наши со оскаром тайны вытащили на поверхность. Те три дня, что прошли между новым завещанием и смертью на пробежке, расписали по минутам. Ни одна скотина не сомневалась, что я его каким-то образом уморила. Они доказывали, что я его не любила. Ну и что? Не убивала ведь? Они доказывали, что я над ним издевалась. Это неправда. Я только иногда, когда он сильно меня доставал, собирала вещи и делала вид, что ухожу. Денька на три-четыре. А он начинал на стенку лезть уже на другой день. Так привязался. И представляешь, Влад, какая смехота! Он думал, что это называется любовью, что это и есть та любовь, которая, как НЛО, все знают, что она есть, но мало кто ее видел. Мой бедный Оскар был старичок, который думал, что видел летающую тарелку. А эти все, начиная от суки Ксении, его дочки, она его сама терпеть не могла. Но доказательства моей вины не было, не было, не было. Как они злились, Влад! Они мне голыми руками готовились рвать. Анжела опустила глаза. А почему он вдруг изменил завещание? Потому что я его об этом попросила. Попросила? Настойчиво попросила. Я сказала, что или завещание, или я ухожу. И об этом разговоре тоже было известно. Разумеется. Прислуга-то обо всем донесла. А я говорю наследствие. Ну и мало ли какая жена грозит мужу, что она уйдет. Их следователи, собственные жены так не делают, что ли? Да, я хотела этих денег. По справедливости они мои. Но Аскара я не убивала. Он сам умер. Отличненько. Ну да. Я расчетливая стерва. Ради денег готова на все. Ты не знал? Ты ночевал когда-нибудь под мостом? Ты жрал из мусорного бака? Когда я удрала от Гарльда, у меня не было, ну, ничего. Только сопли при мне мои. Синяки тоже мои. Шрамы от Гарольдова ремня. «Любой мерзавец, будучи пойман за руку, станет рассказывать о своем трудном детстве. Да так что слезы навернутся». «Пошел к черту!» Анжела, бронясь, вылезла из машины. Некоторое время Влад слышал, как удаляется хруст веток и сдавленные проклятия. Потом стало тихо. Она вернулась под утро. Влад лежал на откинутом сиденье, кутаясь в плед. Лежал на самой грани сна и яви. Когда вернулась Анжела, солнце скользнул и сделалось холодно. Она молча влезла в машину, попросилась сильно севшим голосом. «Включи печку». Он потянулся, завел мотор и, выждав немного, включил обогрев. «У меня там чай в термосе», — сказал он со второй попытки. Его голос тоже, оказывается, охрип. «На заднем сиденье, посмотри-ка». «Прости меня. Двадцать лет вот так с тобой. Мучиться». Я, наверное, раньше околею. Не вздумай. У меня есть планы на будущее. Только про Гран-Грэма будет минимум 10 книг. Так что ты, пожалуйста, следи за своим здоровьем. Она отхлебнула из пластиковой чашки. Я вот думала, наверное, я дура. Другой бы человек с такими возможностями, особенно если он молодая, красивая девка, чего бы не сделал, а я... Она уныло махнула рукой. Влад смотрел, как она пьет, как катится теплая капля чая по ее подбородку. Дело против тебя. Закрыто? Да. Кто за тобой гонится? Я думала, они отстанут. Анжела вздохнула, вытирая подбородок. Но им очень жалко денег. Они думают, если меня пришить, деньги удастся отсудить обратно. Ты хочешь сказать, что они способны нанять убийцу? А черт их знает. Тут такое дело... Я не хотела тебе говорить. В номере у меня кто-то был. Рылся, вроде как вор. Деньги взял кое-какие, чтобы я подумала, обокрали. Но не тут-то было. Записную книжку увёл. Там, правда, ничем особенным не разживешься. Я бумаги лишнего не доверяю. Но на какой хрен вору старая записная книжка? И ты из-за этого решила бежать? Или что-то еще было? «Как ты думаешь, если со мной произойдет несчастный случай? Думаешь, будет столько же шума, как после смерти бедняги Аскара? Хоть почешется кто-то, как ты думаешь?» Влад заложил руки за голову. Анжелина яркое пальто было перепачкано землей и глиной, один рукав надорван, к полам пристал сухой репей. Она сидела рядом с ним, жалкая, усталая, упрямая и злая, как выбирающаяся из крынки с медом оса. «Скажи, пожалуйста, а где ты была и что ты делала с тех пор, как сбежала от Гарольда и до того момента, как вышла замуж за Оскара?» «Я тебе расскажу. Потом». «Мы тянем ветки, создавая узы. Мы тянем корни, образуя связи. Мы кружево. Подчас чужие листья октябрьский ветер рвет из наших пальцев. Подчас чужая сломанная ветка приносит боль». Мы — лес, мы так живём. Был лес, густой. А мощное дерево, растущее в густом лесу, обязательно переплетается корнями и ветками с рядом растущими соседями. А в центре леса была поляна, огромная и круглая, как школьный циферблат, а в середине её стояло единственное дерево — железное, ржавое. Под землей шевелились стальные корни, и скрипучие ветки тянулись в поисках прикосновения. Оно, может быть, было очень нежным, это дерево. Оно, может быть, искало дружбы и участия. Компанейское такое дерево, а вокруг была пустота, потому что все, что росло тут до сих пор, уже побывало в железных объятиях и истлело в них. Вот так.